Глава 33. Живые консервы. Что я могу еще сказать, вздохнул отшельник, когда посмотрел на меня, держащего дохлого зайца вместе с селком. Наверное, лицо у меня было такое довольное, точно я только что завершил квест века и готов перейти в новую главу или новую эпоху. По сути же у меня в руках было в лучшем случае полтора килограмма мяса. Похвалить, хмыкнул я. «Все же это мои полтора килограмма мяса. Думаешь, это ты молодец, уточнил отшельник, продолжая смотреть на меня очень и очень внимательно. Конечно, я так и думаю, воскликнул я, недовольный тем, что старик пытается принизить мои заслуги. Отчасти да, не стану скрывать, но мы с тобой попросту подняли такой шум, что зайцу ничего другого не оставалось, кроме как вылезти наружу. Вот он и попался. Не думаю, что остальные будут вылезать так же в наши ловушки, лишь бы мы с тобой ели досыта. Но никто не мешает попробовать. М -м -м. Улыбнулся я, все еще довольный эффектом, который я произвел на старика. Ведь здорово же получилось. Отчасти лишь потому, что я и сам не знал, что так может получиться. Думал, что надо смотреть на селки издалека, и все потому, что не слушал старика внимательно. А оказалось, что все не так сложно. Пусть дальше никто не будет выпрыгивать из земли прямо в селки, но общий принцип я понял. Если рани очень глубокое, то логично пошуметь. Зайцы вообще народ очень пугливый. И если ты застанешь их врасплох, то добыча тебе гарантирована, продолжал объяснять мне отшельник. Но не советую тебе этим злоупотреблять. Видишь, какое большое это поле? Вижу, конечно. Когда-то зайцев здесь было довольно много, но их количество регулярно меняется. Приходят хищники, появляются болезни, и происходит многое из того, что не могло и не должно было происходить. Это я со своей колокольни, горько усмехнулся старик. Зайцы гибнут или уходят. К чему ты ведешь? — К тому, что если мы с тобой сейчас расшумимся основательно, то зайцы уйдут отсюда насовсем. День 2-3 неделя. И они постепенно будут перебираться дальше, рыть новые норы все дальше от леса, лишь бы никто их не трогал. Так это же здорово, воскликнул я и, поймав на себе недоуменный взгляд старика, решил пояснить. Если зайцы будут уходить отсюда прочь, то наверняка они будут двигаться и в сторону реки. А это очень хорошо, потому что тогда я постепенно смогу и сам туда добраться. Не очень-то думая насчет еды. Отшельник смотрел на меня как на умалишенного, хотя и действительно посчитал, что такой вариант для меня не самый плохой. Что-то вроде тише едешь, дальше будешь. Ты смотришь на зайцев прямо как на живые консервы, ответил мне старик сердито. Думаешь, верно, но однобоко потому что ты забыл про меня. А мне тоже надо чем-то питаться и готовить запасы к зиме. Солонину, например. А у тебя есть соль? Удивился я. Вот ее я взял с собой достаточно. Было мне ответом. До сих пор немного есть, потому что расходую помаленьку. Еще на несколько зим хватило бы. Но я еще вялю. Нужно меньше соли. Ладно, однобоко. Извини. И ещё один момент, ты забыл. Какой же, вздохнул я, что мне опять не хватит какого-нибудь навыка, чтобы нормально охотиться на зайцев. Нет, с навыками охоты именно на зайцев у тебя все в порядке. Другое дело, что они обычно уходят в рассыпную, то есть по направлению к реке их будет все меньше и меньше. Ну, хотя бы половину дороги я смогу пройти, настаивал я. Ты последний эгоист. Ты готов лишить меня еды. А если бы здесь было больше людей, то наверняка лишил бы каждого из них нормального пропитания, лишь бы все было именно так, как того хочешь ты. Нет, я. Твои живые консервы ждут тебя, Бавлер. Лови сам. А на меня не рассчитывай, если ты готов пожертвовать благополучием другого ради личных интересов. Бросил мне отшельник и ушел прочь.